Одесса экскурсии. Экскурсовод. Вот, обратите внимание, сейчас мы проезжаем возле памятника неизвестному солдату Кацману Хаиму Рабиновичу. Подождите, а почему неизвестному? Ведь известно, что он Кацман Хаим Рабинович. Но вы понимаете, неизвестно было ли он солдатом?